Одиннадцать часов сорок семь минут. Они стояли в дверном проеме, глядя, как фигура Фишера медленно исчезает во мгле. Потом барет повернулся. «Все в порядке», — сказал он. Эдит последовала за ним в большой зал. барет быстро подковылял к реверсору, и она остановилась, глядя на него и стараясь не думать о Флоренс. барет произвел последний осмотр и обернулся к жене. «Все готово!» Ради мужа ей хотелось тоже испытать те чувства, которые, несомненно, охватили его, и она проговорила «Я понимаю, как важен для тебя этот момент». «Важен для науки?» Он повернулся к реверсору, включил его таймер, повернул несколько рычажков и, чуть поколебавшись, щелкнул рубильником. Несколько секунд Эдит казалось что ничего не происходит. Потом она услышала, как в огромном сооружении возрастает гул и ощутила сотрясение пола. Она посмотрела на реверсор. Звук становился выше и громче. Вибрация пола усилилась, и Эдит ощутила, как эта вибрация бежит по ногам внутрь тела. «Энергия!» — подумала она. Единственное, что может противостоять этому дому. Эдит не понимала этого, но чувствовала тяжелое биение энергии у себя в теле, ее гремящие в ушах раскаты, и почти поверила. Она вздрогнула, когда за решеткой реверсора ярким фосфорисцирующим светом вспыхнули какие-то трубки. барет медленно попятился». Когда он достал из кармана часы, его пальцы дрожали. Ровно полдень. Удивительная пунктуальность, подумалось ему. Он сунул часы обратно в карман и повернулся к жене. «Нам нужно уйти». Их пальто лежали на столе у входной двери. Барретт принес их заранее. Он торопливо подал пальто Эдит, и когда она помогла ему одеться... окинул взглядом большой зал. Теперь звук реверсора оглушал даже здесь. Эдит чувствовала, как пол пульсирует под ногами. Слышала дребезг вазы, стоящей неподалеку. «Быстрее!» — сказал Барретт. Через мгновение они вышли из дома и поспешили по дорожке вокруг пруда. Гул реверсора затих за спиной. Когда они перешли мост, Эдит увидела стоящий во углу котдилад и сжалась при мысли, что там лежит Флоренс. Барет открыл заднюю дверь и отшатнулся, увидев, что Фишер усадил укрытое одеялом тело на сиденье рядом с собой и обняв, поюкает его. "Нельзя ли нам?" начал было Барет, но замолк, когда Фишер посмотрел на него. Покалебавшись, он захлопнул дверь. Нет смысла раздражать Фишера. Он и так на грани срыва. — Она? Внутри? С ним? — прошептала Эдит. — Да. Эдит стало плохо. — Я не смогу сидеть там-с... Она не закончила фразу. — Мы сядем впереди. — А нельзя вернуться в дом? — спросила она, мимолетно осознав странность своей просьбы. — Вернуться... в адский дом. — Ни в коем случае. Излучение нас убьет. Эдит внимательно посмотрела на мужа, но в конце концов сказала. — Ладно. Когда они сели на переднее сидение, Барретт закрыл дверь и взглянул в зеркало заднего вида. Фишер склонился над телом Флоренс, словно баюкая умершую. «Насколько повлияло на него ее смерть?» — подумалась Барретту. Вспомнив новость, он повернулся к Эдит и сказал, «Дойч умер». Она ничего не ответила, но потом кивнула. «Это неважно». И вдруг Барретт ощутил прилив злобы. «Как же неважно!» Он отвернулся. «Впрочем, что толку думать об этом?» Он сделал все, что мог, чтобы обеспечить ей спокойную жизнь. А если ей до этого нет дела...» баррет подавил в себе гнев. «Что еще она могла сказать?» Он выпрямился, поморщившись от боли в большом пальце. «Фишер! Фишер!» Ответа не последовало. Барретт оглянулся. «Дойч умер, а его сын отказывается нам платить». «Какая разница!» — пробормотал Фишер, и Барретт увидел, что его пальцы сжали плечо Флоренс Тандер. Барретт снова повернулся вперед и вытащил из кармана связку ключей. Перебрав их, он нашел ключ зажигания, вставил в замок и повернул, чтобы оживить приборы, но не заводить двигатель. Горючего в баке не хватило бы на сорок минут работы двигателя, чтобы согреть салон. Черт, — подумал баррет, надо было захватить из дома побольше одеял и немного бренди. Он откинул голову на спинку и закрыл глаза. Что ж, придется потерпеть, вот и все. Лично ему было все равно. Этот момент был слишком захватывающим. чтобы что-либо в мире могло омрачить его. В нескольких сотнях ярдах за этими стенами без окон умирал адский дом. Двенадцать часов сорок пять минут. Барретт со щелчком захлопнул крышку часов. «Дело сделано!» На лице Эдит ничего не отразилось. баррет поначалу был раздосадован этим отсутствием реакции, но потом понял, она просто не может постичь того, что случилось в доме. Протянув руку через сиденье, он потрепал ее по руке, потом повернулся назад. «Фишер...» Тот все еще склонялся над Флоренс, прижимая к себе ее тело. Он медленно поднял голову. «Вы возвращаетесь с нами?» Фишер не ответил. «Дом чист?» «Вот как?» баррет хотел улыбнуться. Конечно, он не мог упрекнуть этого человека. После всего, что произошло за неделю, его притязания звучали нелепо. «Мне нужно, чтобы вы были рядом», — сказал он. «Зачем? Подтвердить, что дом чист? А что, если нет?» «Я вам гарантирую», — Барретт подождал решения Фишера и, не дождавшись, сказал, «это займет лишь несколько минут». Фишер молча уставился на него, потом отодвинулся от тела Флоренс и, встав на колени на пол, осторожно уложил ее на сиденье. Несколько мгновений он смотрел на нее, потом убрал руки и повернулся к двери». Они вместе встали перед машиной. «Дежавю!» — подумала Эдит. «Как будто время пошло вспять, и они собираются впервые войти в адский дом. Только отсутствие Флоренс не давало иллюзии сделаться полной». Эдит поежилась и подняла воротник пальто. Она окоченела от холода. Пока не ждали, баррет изредка ненадолго включал двигатель и обогреватель. Но через несколько минут после выключения холод возвращался. Дорога к дому жутко напоминала их прибытие в понедельник. Стук туфель по бетонному мосту, теряющийся во мгле за спиной лимузин, утомительный путь в обход пруда, его отвратительный запах в ноздрях, хруст гравия под ногами, пронизывающий до костей холод — и ее чувства при виде маячившего впереди массивного дома. Бесполезно. Ей не верилось в правоту лайонела И это означало, что они идут в ловушку. Каким-то образом им удалось оттуда выбраться, во всяком случае, троим. А теперь невероятным образом они возвращаются туда. Даже понимая, что Лайонелл должен знать результаты действия реверсора, было невозможно постичь самоубийственную глупость их возвращения. Последние ярды по засыпанной гравием дорожке, подъем по широким ступеням на крыльцо, снова стук туфель по бетону, двустворчатые двери впереди. Эдит передернула. «Нет», — подумала она. «Я не войду внутрь!» Но тут Барретт открыл перед ней дверь, и без единого слова она снова вошла в адский дом. Они остановились, и Барретт закрыл дверь. Эдит увидела, что ваза упала на пол и разбилась. Барретт вопросительно посмотрел на Фишера. «Не знаю», — сказал тот. Барретт напрягся. «Вы должны раскрыться!» Возможно ли, что Фишер утратил экстрасенсорные способности? Его ужаснула мысль, что для выяснения результатов придется привести в мэн другого экстрасенса. Фишер отошел от них и беспокойно оглянулся. «Действительно, что-то изменилось. Впрочем, это могла быть хитрость». Его одурачили и раньше, и он не позволит себе снова подставиться. Барретт нетерпеливо следил за ним. Эдит взглянула на мужа и заметила его состояние. — Попытайтесь, мистер Фишер, — настойчиво проговорил он. — Я вам гарантирую, что ничего не случится. Фишер, не оглядываясь, прошел через вестибюль. — Как неудивительно! Атмосфера действительно изменилась, даже не раскрываясь, он чувствовал этого. И все же, насколько она изменилась? Насколько можно верить Барретту? Его теория звучала неплохо, но Барретт не просто просил его поверить в свою теорию. Он просил поставить на нее жизнь. Фишер продолжал двигаться вперед. Он уже прошел через арку в большой зал и слышал за собой шаги Барретта. Войдя в зал, экстрасенс остановился и огляделся. Пол здесь был усеян разбитыми предметами. Гобелен на стене напротив покосился. Что же сделал реверсер? Фишеру очень хотелось узнать, но он боялся что-либо предпринять, чтобы выяснить это. «Ну?» — спросил Барретт. Экстрасенс отмахнулся от него. «Сделаю, когда буду готов», — сердито подумал он. Фишер неподвижно стоял и, прислушиваясь, ждал. А потом, повинуясь порыву, сбросил барьеры. Закрыл глаза, раскинул руки и растопырил пальцы, втягивая все, что могло витать в атмосфере. Его глаза распахнулись, и он растерянно огляделся. Здесь ничего не было. Вернулось недоверие. Фишер развернулся и бросился мимо Барретта с женой. Эдит встревоженно посмотрела на него, но лайонел схватил ее за руку, удерживая от паники. — Он встревожился, потому что нечего ловить, — сказал он ей. Фишер выбежал в вестибюль. Ничего. Он пробежал по коридору в церковь и распахнул дверь. Ничего. Он вернулся и прыжками спустился по лестнице, не обращая внимания на боль в голове. Проскочив в дверь бассейна, он понесся в парилку, распахнул дверь туда и остановился. Ничего. Фишер в трепете вернулся. Не могу поверить. Он снова бросился вдоль бассейна в коридор и спустился в винный погреб. «Ничего». Потом, хватая ртом воздух, метнулся назад, вверх, по лестнице. «Театр? Ничего. Бальный зал? Ничего. Бильярдная? Ничего. Кухня? Ничего. Обеденный зал? Ничего». Он пронесся по большому залу и вернулся в вестибюль. «Барретт и Эдит все еще стояли там». Фишер, тяжело дыша и шатаясь, встал перед ними. Он начал было что-то говорить, но замолк и бросился к лестнице. Барретт ощутил прилив торжества. «Дело сделано!» — сказал он. «Сделано, иди Сделано!» Он обхватил ее руками и прижал к себе. Ее сердце колотилось, ей всё еще не верилось. Однако Фишер был вне себя. Она смотрела, как он перепрыгивает через две ступеньки. Экстрасенс пробежал по коридору в комнату Барретта и нырнул внутрь. «Ничего!» Повернувшись с ошеломленным криком, он снова бросился в коридор, в комнату Флоренс. «Ничего!» По коридору в свою комнату. «Ничего!» Через апартаменты Беласко. «Ничего!» «Всемогущий боже «Ничего!» В его голове раздались удары, но он не обращал внимания. Фишер пронесся по коридору, распахивая двери в свободные комнаты. «Ничего!» «Куда бы он ни пошел!» «Ничего!» «Абсолютно ничего!» В нем вскипело ликование. «Барретт сделал это!» «Адский дом!» «Чист!» Ему было нужно сесть. Шатаясь, он подошел к ближайшему креслу и, сгорбившись, упал в него. «Адский дом чист! Это невероятно!» Он отодвинул в сторону мысль, что придется отказаться от всего, во что он верил. «Это было неважно. Адский дом очищен. Темные силы изгнаны отсюда этим фантастическим... чем? Стоящим вон там...» Из горла вырвался хриплый смех. «А он-то назвал это кучей хлама! Господи Иисусе, кучей хлама! Почему баррет не двинул ему в зубы?» Фишер сгорбился в кресле, закрыв глаза и пытаясь отдышаться. Внезапно наступила реакция. «Если бы Флоренс протянула еще час, всего час!» И вдруг он ощутил злобу на Барретта, что тот оставил ее одну. Эта злоба пройдет. Ее заслонит трепетное восхищение перед физиком. Терпеливо и упрямо барет делал свое дело, зная, что никто не верит в его правоту. А он все время был прав. Фишер изумленно покачал головой. Это чудо! Он глубоко вздохнул и не сдержал улыбки. В воздухе по-прежнему стояла вонь, но не смрад смерти.